Глава двадцать первая. В магазине Накамура ничего не изменилось с последнего моего посещения. Всё те же шикарно украшенные витрины с выставочными образцами оружия, те же суровые охранники и такие же милые девушки. «Господин Галактионов», — восторженно затрещали они все разом, — «рады приветствовать вас в нашем магазине. Господин Накамура уже оповещён». Он сейчас будет чай, кофе, что-нибудь ещё? Я хмыкнул, глядя в глубокие до котте массивных груди размера не меньше пятого. Всё-таки человеческая психология нескоренима. Здесь продаётся оружие, цена которого превосходит годовой доход многих родов, не говоря уже о простолюдинах, которые таких денег никогда не видели. Любой из тех людей, что может тебе позволить подобное оружие, я на состояние заисте себе десяток жён или сотню наложниц, но Короче, мысль понятна. Но тем не менее, в качестве продавцов здесь не суровые мужчины-артефакторы, кто знает каждую мелочь о своём товаре, а молодые, эксцентричные девицы, которые, кстати, скорее всего, знающие пятидесяти японцев, уверен, что они всё-таки знают всё о своём товаре. Александр, брат, видеть вас и вашего друга у себя в магазине. Из дальней двери, которая находилась в глубине зала, вышел сам Яшита Накамура. Дай же вамти за мной, прошёл вас. Мы прошли один зал, второй, третий. Я попросил Шнырько показать вид сверху, и чуть было не присвистнул. Фасад магазина, хоть и роскошный, составлял всего 30 м, но судя по тому, как мы шли, чуть ли не весь квартал был единым комплексом, принадлежавшим, скорее всего, роду Накамура. А магазинчики слева и справа были или в аренде, или побочным бизнесом рода. Ну а что? Туристическая улица в центре Киото. Почему вы торгуете мечами со стоимостью свыше миллиона, не приторгоуть ещё рублёвыми магнитиками? Сара Абрамовна одобрила бы точно. Эток Александр, всё здесь. махнул господин Ёшира, когда мы прошли реально сейфу у дверь, около которой стояло два сильных и далённых, проводивших меня настороженным взглядом. Сдвинув в ту сторону, куда он показывал. Я всё-таки не удержался и присвистнул. Да тут в товаре лежит годовой бюджет не самого маленького государства. В дорогих деревянных футлярах, в специальных амортизационных распорках лежало разнообразное оружие, партия, сделанная по заказу императрицы и ожидавшая своей отправки. Грамницкий сказал, что это личная просьба Балконского, конкретно мне проверить качество оружия, не официально, до того, как официальные приёмщики, что были состав дирегации, осмотрят товар. Что ж, я был не против. Мне это совсем ничего не стоило. А шпионский медальон из Бэшников на блошином рынке не купишь. Влад отдал его мне даже глазом не моргнув и не спросив, для чего он нужен. Красивая покачала я головой, производя визуальный обзор. На что накомора Одальтвёр он кивнул. Интересно. Но тут были не только японские мечи. Также здесь были европейские и даже пара арабских сабель. Ну, кроме того, что были топоры и копия булавы. «То есть вы можете сделать любое оружие?» — спросил я у артефактора. «Любое, что есть в этом мире», — он внимательно на меня посмотрел. «Ну или неизвестно, если я получу внятное техническое задание». А вот это стало совсем интересно. Ведь главным призом турнира был комплект снаряжения или оружия по выбору победителя, сделанного родом Накамура на заказ. Я думал заказать хороший типовой пеленок для одного своего близкого человека. Но теперь у меня появилась мысль получше. Осталась самая малость выиграть турнир. Осмотр и сканирование заняло немного времени. Через 20 минут я с извинениями переставил в сторону одну коробку, на вторую я просто посмотрел и решил не трогать. В одной лежал полуторный европейский меч, во втором огромный молот. Я услышал, как Накамура издал странный звук. Этот меч не годится, просто и без тени сказал я. Принимается? кивнул артефактор и щёлкнул пальцами. Возникший из ниоткуда с луга забрал коробку, а второй положил другую, с лежащим внутри братом-близнецом. Я кинул его взглядом, удультурённо кивнул. «Пойдёт?» Японец коротко поклонился, и по его кивку ящик перекочевал в общую кладку. «Теперь насчёт молота». Я кивнул на оружие, даже не собираясь к нему прикасаться. Я не спрашиваю, кто и как это сделал, но это оружие явно не предназначено для руки нормального человека. «Соглашусь с тобой», — Яшито смешно наклонил голову на бок, с интересом рассматривая меня. «Но это чрезвычайно необычное и дорогое оружие». «Это я уже понял». «Внутри огромного...» «Нет, не так. Огромного молота находилась душа ни много ни мало от целого титана». «У меня один вопрос. Где вы взяли эту душу?» Накамура убрал с лица улыбку и сокрушённо покачал головой. Нашли в разломе как и ты душу для оружия гиддина. Но у меня какое-то невероятное оружие. Долго боролись. На До изготовление того молота ушло почти 5 лет. Мы уже в процессе поняли, что получится нечто чудовищное, но остановиться уже не могли. Ео смехнулся. А зачем это нам? В смысле, империи? Я не знаю. Накомора посмотрел на меня честными глазами. «Канцлер Румянцев лично выбрал его, а ведь он стоит в разы больше любого другого выбранного империера уже». «Сука!» — только и смог выдвить из себя. Увидев, как скинулся японец, криво усмехнулся. «Нет, это я не про канцлера, это такая фигура речи. Но это не точно». Я вздохнул и достал из кармана сложенный четверо листочек бумаги, что в последний момент мне зачем-то дал Громницкий. Мне он был ни к чему, пусть сверяет по списку оценщики, Моя задача выявить косяки, и я их выявил. Но сейчас развернул листок и пробежался по нему глазами. Глаза зацепились за абсолютно негуманную цифру. Я убедился, что это молот утреннего рассвета, хмыкнул над названием и посмотрел в графу кому. Без удивления увидел там фамилию Галактионовых. Похоже, Елизавета Петровна всё-таки решила меня наградить, но только подарок доверила выбирать Румянцеву. Испанский стыд. Значит, Румянцев никак не угомонится. Он точно знает, что я хороший мечник, и решил подосрать. Вот только взгляд мой зацепился за чудное оружие. Далёкий рок от души из палинской сущности, заключённый внутри, навёл меня на кое-какие мысли. Моё лицо расплылось в очень недоброй улыбке. Спасибо за шикарный пангон, Михаил Фёдорович. Ежегодный турнир истребителей монстров. Именно такая вывеска была растянута на широком пляже на окраине Киото. Всё в стиле японцев. Это тебе не величественный римский Колизей. Местные не стану надувать кучу денег в бесполезную громадину, которую нельзя применить для борьбы с тварями. Да, трибуны были, да они были собраны из деревянных досок и брусьев. Даже место императора было на обычной лавке без всяких изысков. И места было не очень много. Всего-то пара-тройка тысяч людей сейчас сидели на трибунах. Огромное количество народу расположились вокруг, приготовившись смотреть на представление издалека. И я не сразу понял, как они оттуда что-то увидеть, ведь я не видел экранов, пока мой коллега не создал проверочную трансляцию. Да, это был иллюзионист, который транслировал огромное голое изображение прямо над сегодняшней ареной, и выглядело это потрясающе. Иллюзионист был большим мастером, как я видел. Он работал не один, а с многочисленными помощниками и с помощью артефактов. Получилось довольно круто. Многометровая фигура чернокожего истребителя с чёрного континента, что сейчас разминался, была настолько детальна, что даже были видны капли пота, которые срывались с могучих рук воина во время резких выпадов копья. «Галактионов, тебе выпала огромная честь представлять империю!» — рядом бубнил Румянцев, соблюдая протокол. Я рассеянно кивал, осматриваясь. Честно говоря, канцлер вызывал у меня только раздражение. Румянцев был умён. Это у него не отнять. Опытен в политических интригах, умел держать удар, но почему-то именно я раздражал его больше других. Я задавал Владу вопросы о канцлере, и он мне даже ответил на несколько. Основной мой вопрос был: почему его не уволили, ведь было очевидно, что в отсутствие императорской четы он явно собирался захватить всю власть в империи. Оказалось всё просто. Румянцев был понятен императрице. А вернувшийся Балконский был гарантией того, что канцлер не начнёт свою грязную игру. Мне это объяснение откровенно не понравилось. Я бы вышвырнул его из кресла за шкирку и ещё бы и придал ускорения под пятую точку, но политика есть политика. Поэтому я её и не люблю. Императрица наводила порядок, это было видно, но, как по мне, её милой ручки не хватало железной перчатки. Я понимал, что всё зависит от многих факторов, и некоторые связи и союзы аристократов внутри империи просто нельзя мгновенно разрушить. Хотя я бы рубанул с плеча. Но это ведь я. Мне кажется, империю спасало только то, что вокруг неё творилась примерно такая же суматоха. Каждая из государств пыталась подосрать всем разом вместо того, чтобы заключать сильные союзы. Ну, возможно, кроме Северного Королевства. Что-то похожее на союз было у монголов и китайцев, но в последнее время появилось всё больше и больше разногласий, в том числе и благодаря мне. Да и момент был упущен. Нужно было начинать полномасштабное вторжение тогда, когда русские правители отсутствовали. Я много раз видел похожие взаимоотношения между различными государствами в различных мирах. Рано или поздно появлялся диктатор или тиран, что запотрил мозги своим соотечественникам, убеждая их, что Королевство XXX может снова стать великим. Ну или что? Форма ушей у соседей недостаточно прекрасна, и такие уроды не имеют права на существование. А еще, у них больше денег, чем у нас, поэтому пойдем и заберем. К сожалению, это была сама суть человека. И единственной причиной, заставляющей человечество сплотиться, была угроза смерти для всего мира. Вот только часто было так, что сплотица человечества тупо не успевала. Всё чаще и чаще меня начали посещать подобные мысли, то, что отдых накрылся медным тазом. Я уже понял, но человеческую тупость мне никогда не понять. Я рефлекторно погладил по этому медальону охотника, что лежал у меня в кармане. Носить его на шее я не стал, ведь он был не мой. Выкинуть его тоже не мог. А что делать с ним, не представляю. Обычно с таким медальоном хранили охотников, вот только эта тварь, в которую превратился мой собрат, уже охотником не являлся. Именно поэтому я не мог оставить медальон там. Этот простой кусок металла меня успокаивал. Да. Медальон охотника был полностью лишён какой-либо магии. Необычным был только сам металл. По преданьям, их делали из меча первого охотника. Врод нашей старейшины, скорее всего, хотя охотников было не так много. То уж точно одного меча не хватило бы на всех. Вот только голубоватый металл медальона отличался от всех сплавов, что я видел, так что, несмотря на то, что практической ценности он не имел, подделать его было невозможно. Ты меня вообще слушаешь? добрался до меня сквозь мои мысли раздражённый голос Румянцова. Нет, честно ответил ему и направился в сторону заинтересовавших меня кучки людей. Галактионов! заорал сзади возмущённый Румянцев. Я всё понял, канцлер. Зашичую, не посрамлю и всё такое, ныкнул я, отмахиваясь от него. А заинтересовала меня японская принцесса, что стояла около простого деревянного столика с надписями "Организаторы и регистрация". Выглядело это всё, конечно же, забавно, как сельская ярмарка, а не турнир лучших истребителей мира. Вы уверены, Ваше императорское высочество, что участвовать вам в турнире это хорошая идея? вежливо спросил я, подойдя сзади. А что мне может помешать? Так же вежливо ответила принцесса, слегка улыбнувшись. «Да ничего», — развёл её руками. «Просто почему-то мне кажется, что вы не любите проигрывать». «А я проиграю?» — вязалась в игру и Мика. «Мне?» — безусловно. Широко улыбнулся я, пристально следя за её реакцией. Я не просто так её провоцировал. Я хотел проверить свою догадку, но девушка не поддалась на провокацию. «Вот сегодня мы это и узнаем». Она поставила подпись в книге и, мило мне подмигнув, ушла прочь. Я хмыкнул и проводил её взглядом. Я не могу ошибаться. Даже походка этой девицы, моей ровесницы, знающему человеку, то есть мне, показывает, что она училась управлять своим делом не одно десятилетие. Что ж. Тогда дождёмся боя. Где тут расписаться? спросил я у распорядителя. Нет, необходимость, Александрсан. Тот же снова началось характерное частое кивание, что до сих пор доставляло мне неудобство. "Вы уже зарегистрированы?" "Вот как?" удивился я. "Как да это? С вашего позволения это сделал я", рядом нарисовался Грамницкий. "Можно тебя на два слова?" Мы отошли в сторонку, и Влад серьёзно на меня посмотрел. "Что ты знаешь об этом турнире?" "Ну", протянул я, собираясь с мыслями. Всё, что я знал, было почёрпнуто от Анны из мировой сети. Для меня был важен только приз, ну и просьба императрицы, наверное. Последнее не точно, но пусть будет. поэтому Влад просветил меня чуть подробнее. Так вот, история этого турнира уходила хрен знает в какие древние времена, когда разломы только появились, и Япония перестраивалась на ходу, чтобы только не быть раздавленной потоком тварей, идущих с моря на сушу. Первые турниры были очень суровые и прагматичные. Прилетали исты и шли закрывать разломы, всё. Кто выживал, тот молодец, вот тебе и приз. Однако со временем эти турниры плавно и доизменились, когда японцы наконец-то отстояли сушу и даже перешли в наступление. И уже на уровне государственных и личных договорённостей с вольниками регулировали контракты на закрытие разломов. Желающих поработать в японском эпицентре было предостаточно, потому что японцы никогда не скупились на награды. Это выгодно отличалось от африканского эпицентра, где по сути наградой был только лут из разлома. и небольшие плюшки от Мировой ассоциации истребителей-монстров. В Иркутском эпицентре Российская империя также оплачивала услуги зарубежных истребителей, но с японцами по щедрости никто не мог сравниться. В итоге, в один прекрасный момент, сам турнир стал отличаться от рядового, контрактного, похода в разломы всего лишь повышенной наградой и личным вниманием императора. И тогда возникла идея турнира именно между истребителями-монстров, Это было практически единственное развлекательное мероприятие в японской империи, и оно быстро получило всемирную известность. Трансляция турнира велась по всему миру, а деньги, полученные за право трансляции, шли в так называемый пенсионный фонд истребителей, откуда проводились выплаты семьям погибших. Таким образом, японский император нашёл оправдание для существования этого турнира, ведь каждый из них давал многим семьям, чьи родные пали смерть в храбрых битвах с товарищами, средства на существование. Основным условием турнира было «не навреди». Да, опытного истребителя ранить или убить очень сложно, но сама идея нанести вред человеческому герою, своим же собратам, шла вразрез с японскими традициями и ценностями. При этом ограничивать истребителя в чём-либо означало заранее сделать результат турнира нечестным и практически бесполезным. К примеру, можно было легко ограничить участников лишь физическим холодным оружием, как это сделал император накануне в моём бою с Эмика. Но это значила отсеть мощных энергетиков, чьим основным оружием была магия призывателей с их питомцами, артефакторов с их ловушками и турелями, и много чего ещё. В итоге, после долгих раздумий и экспериментов с командными боями, битвой на время и разделением даров, всё-таки не стали изобретать велосипед и ограничились искостными фиктовальщиками с примесью силовых и защитных техник. Дабы провести бой в традициях самой Японии и не разрушить столицу этой самой Японии. Энергетики и прочие мастера дальнего боя расстроились, но проэло приняли. Да и зрелище было более эпичное. Раздались звуки труб, и все зазевали, собёрнувшись. А потом над полем, усиленным магией и техникой, раздался громкий голос распорядителя. Внимание! Всех благородных истребителей монстров приглашаем на главную арену для представления. «Что ж, удачи, Александр!» — улыбнулся Влад и протянул мне руку, которую я крепко пожал. Я направился на арену, попутно помахав Анне и Одину, что сидели в первых рядах, неподалёку от самого императора. А на песок арены один за другим стекались люди. Разной расы и цвета кожи, разного пола и возраста. Их объединяло лишь одно. Их государство посчитали этих мужчин и женщин лучшими истребителями монстров среди всех своих воинов. И это дорогого стоило. Никогда ещё я не видел вживую столько абсолютов. Всё-таки японцам удалось сделать так, чтобы каждый из этих могучих воинов считал величайшей честью участвовать здесь и представлять свой народ. Мне даже стало примерно на полсекунды стыдно за то, что я вольно или невольно оскорбил всех этих мощных бойцов. И я понял негодование принцессы. Проиграть не зазорно, но ну, не для меня, конечно. Зазорно оскорбить противника и не дать тому шанс получить сатисфакцию. Я слегка улыбнулся, увидев, что принцесса Эмика уже стоит на арене и смотрит исключительно на меня. Улыбка сошла с моего лица, когда я увидел одного абсолюта в цветах Китайской империи, но с абсолютно славянской внешностью. Бывший русский граф Игорь Вербицкий смотрел на меня без малейшего веселья, сосредоточенно и спокойно, оценивая: "Я на готовюсь к противостоянию. Кажется, тут нельзя убивать противника". Ну-ну.